Глава 7 Мама неторопливо расчесывает мне волосы. Берет от корней и ведет гребнем до самых кончиков. Порой бывает больно, но я не подаю вида. Благодарная за мгновение редкой близости с ней. Ну, прошел первый учебный день в новом университете. Нормально. Машинально отвечаю я и, опомнившись, добавляю. Но, если честно, я не уверена, что смогу легко прижиться. Там мучится сплошная элита. И таких, как я, они не слишком жалуют. «Ты что-то ляпнула?» Взгляд мамы в отражении зеркала становится строгим. «Почему ты меня считаешь виноватой?» С обидой выпаливаю я. Мне было не обязательно что-то говорить. Этим богатым детишкам поперек горла сам факт того, что рядом ходит кто-то без сумки ценой в полмиллиона. Вот они цепляются. «Запомнили я» чеканит мама, будто не слыша сказанного. «У тебя нет права подвести Велена Константиновича. Не заставляй меня ходить в деканат унижаться. Если тебя отчислят, так и останешься неучем. Хочешь до конца жизни убираться в чужих домах, как я?» В ее голове столько невысказанной боли, что я не нахожу сил спорить. Леон говорил о том же. «Мне нужно расставить приоритеты. Либо стиснуть зубы и сосредоточиться на учебе, либо еще пару раз поставить на место хамоватых мажоров и ждать отчисления. «Я тебя поняла, мам», — говорю я, поморщившись от тянущей боли в скальпе. «Постараюсь сосредоточиться на учебе». Первые часы в университете я провожу в постоянном напряжении. Идя по коридору, я ловлю на себе цепкие взгляды и слышу перешептывание. «Пламойка!» — вызывали в деканат моет посуду у Демидовых. Слухи здесь разлетаются быстрее света. На большой перемене по пути в кафе я натыкаюсь на группу студенток, явно принадлежащих к местным сливкам. Их прически, одежда, аксессуары — все выглядит так, словно им предстоит шествие по подиуму, а от количества громких логотипов ребит в глазах. Одна из них, шатенка с яркими губами, смотрит на меня особенно выразительно, Словно у нас с ней давняя неприязнь. «Смотрите, кто к нам пожаловал!» Тянет она нарочито громко, так, чтобы слышали все. «Хамоватая поломойка Демидовых! Новая звездочка этого университета!» Я стискиваю зубы, вспоминая, что обещала маме. «Меня интересует только учеба, а эти тощие злые курицы нет!» Притворившись глухой, я ускоряю шаг в попытке поскорее пройти мимо. Однако подруги-шатенки ловко окружают меня полукольцом. Воззвав к богам терпения я сверлю взглядом третий красногубой задиры, представляя, как вскрываю ее черепную коробку тупым консервным ножом. — Ты случайно не в кафе торопишься? Ядовито улыбается она, приподнимая свои до омерзения симметричные брови. Боюсь, местные цены тебе не по карману. Давай мы лучше покажем тебе, где здесь столовая для прислуги. Там все, как ты любишь. Тушеная капуста и три в майонезе. Ее в прислуге еще никто и не взял. Насмешливо протягивает вторая. А это правда, что твоя мама типа экономки? Мне достоверно это известно. Поддакивает третья. Ее отец погиб на производстве у Демидова. И тот из жалости пристроил её сюда. Они поочерёдно выплёвывают эти фразы, как косточки из вишни, глядя, не задёргается ли у меня глаз. Вообще, с их стороны очень рискованно так свободно молоть языком. И если бы не моё обещание маме, я бы уже сидела верхом на шатенке и со всей дури молотила её красивое личико кулаками. «Что? Язык проглотила?» Продолжает шатенка. Похоже, неплохо тебе вчера в доканате мозги вправили. Хм. Тянет другая, крутя локон на пальце Все же рассмотри вариант пойти в прислуге. Дэн Морозов готов тебя взять. Вокруг собираются зеваки, словно коршуны, высматривая, чем закончится перепалка. Щеки горят, голова гудит. Я бы много чего могла вам сказать. Но мне лень. Цежу я сквозь зубы. А теперь уйдите с дороги, пока я сама не написала на вас жалобу в доканат. Сливки явно не рассчитывали на такой ответ. Шатенка выглядит такой разочарованной, словно только что узнала, что устанавливать силиконовые импланты стало запрещено законом. Поджав свои кровавые губы, она отходит в сторону, давая мне пройти. В лопатке вонзается ее раздраженное шипение. Сыкуха. Незаметно выставив средние пальцы, Я ускоряю шаг. Уф, кажется, я справилась. После перемены в коридоре возле аудитории «Белый тигр» — как же я обожаю эти звериные названия! — меня нагоняет тощий парень в синем костюме и с золотыми запонками на манжетах. Черты его лица настолько тонкие и правильные, что у меня на секунду возникают сомнения в его половой принадлежности. Может, это и не парень вовсе, а мужиковатая девушка? привет ли Подчеркнуто учтиво произносит он. Мы не знакомы, но я хотел бы кое-что обсудить. Привет. Машинально отвечаю я, недоумевая, какого черта все с таким рвением ко мне липнут. Меня зовут Тимур. Я член студенческого совета. Мы хотели бы получше узнать тебя, ведь ты недавно поступила по особому стечению обстоятельств. Я напрягаюсь. Тот факт, что он из совета, уже не предвещает ничего хорошего. «У тебя ведь были сложности с некоторыми студентами, так?» Продолжает он, вопросительно дернув бровью. «Тебя вызывали к декану и даже отстранили от занятий, что бывает крайне редко». «Ну, можно и так сказать». Уклончиво отвечаю я, пытаясь понять, какой тактики поведения придерживаться. «Проблемы возникают, когда человек не хочет принимать правила». Голос Тимура звучит сочувственно. «Ты ведь понимаешь, что здесь все устроено иначе, чем в твоей прошлой жизни?» Внутри закипает гнев. «Прошлая жизнь? Я, по его мнению, прибыла сюда прямиком из трущоб Буркина-Фасо с пакетиком фекалий в руках? Да моя прошлая жизнь была куда лучше и здоровее в акханалии, творящейся здесь!» Язвительный комментарий уже готов сорваться с моей губ, но всплывший перед глазами голос мамы меня останавливает. «Не лезть на рожон! Не лезть на рожон! Не лезть на рожон!» Беззвучно повторяю я, словно молитву. «Вижу, ты молчишь». Тимур саркастично улыбается, оглядывая меня с ног до головы. «Это умный поступок. Не забывай, каждый твой шаг теперь под прицелом. Нам, Совету, не безразлично, что здесь происходит, и... «И вы станете следить за мной?» Перебиваю я, устав от его похотливых разглядываний. Или вызовите на ковер по первой липовой жалобе, как это любит декан. Может, и вызовем, если будет повод. Сдается мне, долго ждать не придется. Сделав вид, что собрался уйти, этот женственный слизень вдруг силой пихает меня в плечо, отчего мой рюкзак с грохотом валится на пол. Из открытого отделения вываливаются ручки, блокнот, кошелек. А пока меня трясёт от беспомощности и гнева, он намеренно наступает ногой на мой ежедневник и небрежно отпинывает его в сторону. Осторожнее надо быть, вещи рассыпала. Собирай скорее, а то на лекции опоздаешь. Меня прошибает злой жар. Все эти ехидные взгляды, устремленные на нас со всех сторон, гнусавый голос Тимура и эта его уверенность в том, что ему можно всё. Мамины слова эхом звучат в голове. «Не высовывай селе, главное — учеба. Не подведи Велена Константиновича». Но черт, когда на тебя так давят и унижают у всех на глазах! Я же не железная. Слушай ты, гневно чеканю я. Я, конечно, соберу свои вещи. Но теперь и ты будь начеку. У меня отличная память на лица. «Особенно на те, которые так похожи на Ариану Гранде». «Что ты сказала?» — шипит Тимур. «Сказала, что у меня хорошая память». Опустившись на колени, я запихиваю в рюкзак ручки, блокнот, тетрадь. «Я что, тебе должна быть начеку?» «Да, я сорвалась. Но хотела бы я посмотреть на того, кто бы в этих обстоятельствах не сорвался». В глазах Тимура мелькает азартная искра. Он хотел меня спровоцировать. Для говнюка это просто игра, а для меня очередной ворох проблем. Но времени повернуть вспять. Собравшиеся толпе зевак уже шепчутся и прыскают смехом. «Вы все слышали, как Лия угрожала мне?» Громогласно заявляет Слизняк. «Будьте готовы свидетельствовать об этом сегодня на дисциплинарном заседании совета».